Глава четвёртая. Лейка. Ладонь горела. В горло сжималось так, что было больно дышать. Нашлась. Жива. Россыпь солнечных искорок, взорвавшаяся конфетти на личной площадке. Только энергия странная. Но это она, точно она, Соня. Живая, настоящая, похожая на себя, такая, как раньше. Стоит рядом, трёт покрасневшую щёку и смотрит на меня вопросительно. Я ударила её. По делу. Так и надо. Мало ещё попала. За те 4 года. Какого чёрта она тогда ушла, бросив меня здесь одну? Летничная площадка расплылась мутными кругами. Глаза резало. Но даже моргать было страшно. И шевелиться. Вдруг у меня попросту поехала крыша. Или я сплю? Десятки раз было уже. Откроешь глаза и ничего. Потолок. Осень. Злос Что угодно, а Сони нет. Пол качнулся. Стены надвинули, выдавливая воздух. Лейка. Руки в кусачем пальто замкнулись за спиной. В шею уткнулся холодный нос. Тю, ну чего ты? Это действительно я. Можешь даже пощипаться. Только не сильно. Слова застряли в горле. Все до одного. И слез не было. Никак не получалось. Беда с тобой. Ворчала Соня, щекотно дыша в ухо. То молчит, то дерётся. В следующий раз в шлеме приду. В следующий раз придушу, хрипло выдохнула я и наконец-то смогла её обнять. Подкатывала тошнота, меня тормошили. Пытались то ли уронить, то ли наоборот поставить. Потом втащили в пихожую. Дверь захлопнулась, щёлкнул выключатель. Стиснутые зубы, вдох через силу. Сознание прояснилось. Муть схлынула, а Соня осталась Мы в обнимку сидели на тумбочке, на которой сидеть нельзя. Это правда. Это на самом деле, она тут. Попрежнему настоящая. Да и тяжеловато для Элизии. Ножки у тумбочки угрожающе скрипили. В этом доме еду дают, задохнуло Соня. Или только по морте. Ты? Выдавила я. Я, подтвердила Анна, весело улыбнулась и спрыгнула на пол. Хочу ванну и есть. А потом хоть выпари. Да, не помешало бы, я хмыкнула. Соня быстро скинула сапоги пальту, подмигнув и исчезла за дверью ванной. Я столько раз представляла себе этот момент. Он наступил и прошёл. Что теперь? В ванной шпарил душ. Доносились плеск и песни. Не совсем по нотам, зато громко. Потом будет скристеть дверь и кричать, что, как всегда, забыла взять полотенце. Как всегда. Хорошо, что вчера заехала ещё раз в Сонину квартиру. И собрала кое-что из одежды. На всякий случай. Я сунула полотенце и сумку с вещами в приоткрытую дверь в ванной, выпустив клубы пара. Бездумно прошлась по квартире. Зачем-то протерла комод. Поправила идеально разложенные салфетки. Чувство нереальности происходящего не отпускала. Все еще потряхивала. Спокойно. Повертев в дрожачих руках телефон, я набрала Пашин номер. «Соня здесь!» – выпалила я. «Ясно», – ровно отозвался Паша. «И как она?» «Вроде в порядке. Не знаю. Мы не успели поговорить. Она сама пришла. Буквально десять минут назад. Сейчас в ванной. Я смогу приехать не раньше обеда. Но как только, так сразу. Ладно. Вы с Анитой договаривались друг друга в курсе держать», – напомнил он. «Хочешь, я ей позвоню?» «Давай», – кивнула я в никуда. «Черт! Убедиться бы сначала наверняка». В каком Соня в состоянии? Осторожнее с ней. Помни, где она была и чем это грозит тому, о ком ты так сильно беспокоишься. Я удивлённо уставилась на замолкшую трубку. Что за бред? Он спятил? Это же Соня. Просто ему повезло 4 года назад сразу выбраться из-за границы. А ей нет. Это не значит, что она теперь заодно с поточными гадами. Хватит. Любые выводы потом. Вообще всё потом. Сначала еда. В холодильнике было пусто. Лишь из отделения для овощей таращился сквозь стекло туго набитый пакет из соседнего супермаркета. Варварски втиснутый в ящик. Ох, Влад! Вчера вечером заскочил подкрепиться и показать классный мульт. Увидев меня, заявил, что психоделики мне, пожалуй, и в зеркале хватит. И немедленно отправил спать. Да-да. Он положит еду в холодильник, а входную дверь захлопнет до щелчка. И ведь положил. Не разбирая. Хорошо ещё не перепутал, что положить, а что захлопнуть. Я достала пакет и выгрузила на стол конфеты, печенье, сыр с шариками, устрашающего вида осьминога в прозрачном контейнере. Даже смотреть жутко, не то что есть. Консервную банку с персиками, оливки, упаковку череш, связку тронутых чёрными пятнами бананов. Кто же кладёт бананы в холодильник? Рекламный проспект супермаркета. Наушники. Риск с мультфильмом. Конечно, на столе бы они испортились за ночь. Две бутылки пива. Одно из них вишневое. Подпоить меня решил, что ли? Я невольно рассмеялась. Сунула пиво в холодильник и заглянула в пакет. Кажется, все. Только по дну растекалось что-то малоаппетитное. Стоп. Мороженое? Ну, Влад. Выкинув это безобразие в мусорное ведро, я покосилась на внушительную кучу посреди стола. Что ж, как говорила моя бабушка, тем богат ты, тем и рад. Последние 2 дня мне было не до магазинов. Скорее воду выключили. Скрипнула дверь в ванной. По полу прошлёпали босые ноги. Опять без тапок. Соня появилась на пороге кухни, румяная, с намотанным на голову полотенцем, в клетчатой рубашке и обтягивающих джинсах. Крутанулась перед нами, втиснув руки в карманы и довольно похвастав. Как плиты Мои старые и любимые. Я в них суневера влезть не могла, а тут она бросила взгляд на стул и молитвенно сложила руки. И да, благоговейно выдохнула и плюхнулась на стул, на ходу запихивая в рот печенье. Я села рядом. Ни на секунду не переставая жевать, Соня скрыла банку с персиками, сунула в рот сочную дольку, блаженно зажмурилась и промычала с набитым ртом: "Вкуснотища!" Сто лет не ела ничего подобного. Сто лет. Интересно, догадывается ли она, как долго ее не было? Время в потоке течет иначе. Тренькнул телефон. Высветив сообщение от Аниты с единственным словом «Позвони». Я украдку взглянула на Соню. Та с любопытством рассматривала осьминогов, постукивая пальцем по прозрачному пластику. Вдохнув, как перед прыжком в воду, я быстро набрала номер. «Анита?» Мгновенно схватила трубку. Лера, у вас всё нормально? прошептала она. Говорить можешь? Да. Всё в порядке. Проблем больше не будет. Но нам нужно время. Соня двумя пальцами подцепила осьминога за щупальце, покачала над тарелкой. В трубке слышались треск и сопение. Хорошо, согласилась Анита. Помолчала и добавила: "Под твою ответственность. Пусть наш офис заедет, когда ей станет лучше". Да и её куратор. Я с облегчением выдохнула, только теперь осознав, что весь разговор задерживал дыхание. Кто это был? С любопытством спросила Соня. Анита. Она из совета. Совет в России год как у нас обосновались. Хренова. Соня прицелилась и решительно откусила с миногу голову. А менямин говорил, что ноги их здесь не будет, пока он жив. Она запнулась. посмотрела на меня совершенно круглыми глазами и протянула. Значит, ну да. Сколько ему лет-то было? А кто сейчас рулит психологическим центром? Дима, Даша или нет больше центра? Перебила я жели, что эта тема вообще всплыла. И рулит не кому. Виниамин Вишильство, помогая нам, совершил ошибку. И прошлой осенью с помощью хранителя убил 30 учеников. А в конце сам Соня отвернулась. Старый дурак, пробормотала она и выкинула остатки осьминога в мусорное ведро. Я вздохнула, непонятно откуда взявшуюся горе, и наконец спросила: "Что ты так долго делала за границей?" Лавировала между голодными крокодилами. Соня побленчала ложкой и вытащила из банки последний пепс. "Ну ничего, обошлось. Я пыталась тебе сообщить, что жива". "Только как? Оттуда не дорёшься". Тео обещал при случае передать. Кто? На пригласие. На хальный брюнет с отличной задницей. Она усмехнулась. Жаль, она ему там безнадемность. Ты же с ним пересекалась? Дважды. Прекрасно помнила. И переданный между делом привет и пошлые шуточки на уровне седьмого класса. Соня посмотрела на моё лицо и хихикнула. Он ещё самый адекватный из них. Поверь. Остальные вообще долбанутые. Расскажи. Не удержалась я. Началось всё с каменного города. Название я не знаю. Крокодилы не раскололись, или сами забыли. Поняла лишь, что он находился где-то на территории современной Иордании, но не Петра. Что в том городе было особенного, я не в курсе. Только окрестные вимы лезли туда как мухи на мёд, или на неважно. Набилась их туда изрядно. Но спокойно не жилось. дар развели, да немыслимых высот. Обычных людей под себя подмяли. В общем, творили, что хотели. Ещё и в потоке стали безобратничать. Дапрыгались. Явился по их души некто с суперсилой. Клясть мой, не прощай всё живое. Одни камни остались. Даже покорать некому. Ибо нефик, поток не игрушка. Слава о городе давно дурная ходила, а после такого его вовсе объявили место проклятым и стали обходить стороной. Спустя много лет еще одна кучка вимов решила, что ей все можно. И тоже огребла, хотя не так кардинально. Нескольким удалось выжить и сбежать в заброшенный город. Какого черта этих смертников туда понесло, не выяснила. Но в храме их уже ждали. Еле отбились, правда не все. Но ты была там, видела. Я молча кивнула. Первородный мир, пустыня, храм, поверженная тьма. Вот что тогда случилось со вторым вестником. Выжившие вемы не стали ждать, пока за ними снова явятся. Соня закинула в рот оливку, задумчиво пожевала и пододвинула к себе всю банку. Проникли в самый глубокий слой лектума, бросили ненужные уже тела помирать в реальности и остались в потоке на правах энергетических сущностей. Отгородились в нижней половине, создали себе мирок со всеми удобствами. Пять тысяч лет там квартируют. Хапают энергию вимов с помощью ловушки, чтобы поддерживать границы. Периодически предотвращают нападение тьмы. Такой расклад. Ах, вот как это называется. Предотвращают нападение. Выслеживают и убивают вестников до того, как те вышвырнут их из захваченного потока. Какие милые, осторожно высказалась я. Те еще сволочи, отмахнулась Соня, и меня отпустила. Один другого пакостнее. Выше только звезды, круче только яйца. Мы для них так, батарейки. Как тебе удалось вернуться? Тео отправил. Баш на баш. Я ему тут кое с чем помогаю. Он меня отпускает. С чем помогаешь? Застыла я, отчаянно пытаясь задушить в себе панику. Может, таким образом они веками и добираются до вестников реальности? Да так. Покер в звездном домике. Кто-то из четырех крокодилов? Сонь, и мне надо выяснить, кто именно. Не похоже, чтобы дело касалось Артёма. Пока не похоже. Ты ведь уже здесь? Пошли этого Тео в поток поглубже, вместе с его интригами. Не прокатит, покачала головой Соня. Он меня легко выдернет отсюда в любой момент. При входе в портал зацепил основательно. Моей энергии у него полно. Получит, что хочет. Отпусти. То есть она фактически в заложниках. И не факт, что этот Тео сдержит слово. К тому же, влезать в чит-разборки всегда череватно. Может прилететь с любой стороны. Я обхватила чашку ладони, чёт напытайся согреться, и прошептала. Ты ему веришь? Лейка, у Коリスнина, протянула Соня. И обняв меня обеими руками, крепко прижала к себе. От неё пахло оливками и лавандовым шампунем. Вообще-то, я вижу ложь, и их в том числе. До сих пор не врал. А потом нафига им там лишний квартирант? Насчёт сожрать, хотели бы, давно слопали. Я могу чем-нибудь помочь? Нет. Она убрала руки и выпрямилась. Да и дело пусты ковое. Проверить несколько миров в верхнем потолке. Сдать ему имя. Больше вас сказать не могу. Сейчас не могу. Соня справится. Если кто и способен выпутаться из подобной истории, то только она. Главное не мешать. Долгожители не знают о моей связи с вестником и считают случайным интерес хранителя. Иначе бы дали Соне совсем другое поручение. Лишь бы сама она не нарыла нечаянно чего-нибудь, что откроет им глаза. Передо мной появилась тарелка с аппетитной абстракцией. Сливочно-желтые сырные шарики, ярко-красные помидорки, зеленые оливки. Выглядела потрясающе. Пахло так же. Я стащила один шарик, потом второй. И не заметила, как съела абсолютно все, вместе с оливками и черем. Соня копалась в пакете с конфетами. На столе шуршала целая стойка бабочек, скрученных и забертых. Ни сомнений, ни суеты. Лишь умиротворяющие молчания и шелик цветных бумажек. Упорно не верилась, что мы сидим здесь, вместе, разговариваем. И не о неправильно раскрашенных тиграх или пропавших с потолка звёздах. "А чего ты в бабушкиной квартире отсиживаешься?" неожидано спросила Соня, разворачивая очередную конфету. Опять с Пашей подцапались. Скатерть слилась вплошное цветастое пятно. Я сморгнула его и тихо ответила: "Мы расстались". "Как? Когда?" ошамлённо пробормотала Анна, выронив конфету в горстком лавинно разлетевшихся бабочек. 4 года назад Как только он после вашего путешествия за границу очнулся. Соня помолчала, а потом расплылась в медленной, отстранённой улыбке и рассмеялась. Захлёб. Чёрт, зачем я про 4 года упомянула? Только нервноосрыва сейчас не хватало. Хорошо, что не 44. Сквозь смех простонала Соня, вытирая слёзы. А то бы и гнулась, посмотрела в зеркало, а там всегда я обезьяна, с бородавкой на носу. Откуда браDataContext? Да кто их поймёт, этих обезьян. Я невольно улыбнулась. Она поковырялась в конфетах и разочарованно выпятила губу. Наверное, все вкусные уже слопала. А что ещё есть? Скачила и распахнула холодильник. В мгновение спустя в её руках звякнули бутылки. Лейка. Ну как можно было превращать закуску в еду? Легко. И я это пить не буду, даже не проси. В итоге Вишнёвое недоразумение. Мне всё-таки всучили. Сопротивляться не было сил. А от избытка событий последних дней звенело в ушах. Я сдалась. Повелки в голове, постепенно отпускающие напряжение. Уютное гудение холодильника, пустые контейнеры и пакеты на столе. Потом мы сидели в комнате. Я на диване, Соня на ковре, подложив под спину диванную подушку и пристроив голым мне на колени на стуле сохло полотенце. Я перебирала пальцами влажные светлые пряди. Фены она ненавидит. Их шум напоминает ей о той аварии. Машина на огромной скорости врезалась в стол. Родители мгновенно погибли. А Соню два часа вырезали из машины. Все это время она была в сознании. В телевизоре беззвучно мелькали картинки. Я рассказывала обо всем подряд. Нейтральном и не имеющем к нам никакого отношения. Об успевших выйти в фильмах. о новом торговом центре, об ужасно неудобных сенсорных телефонах. Соня слушала, прикрыв глаза, лениво посмеивалась над моей любовью к технике. Выглядела усталой. Неудивительно, если вспомнить о двух ночах её кружения по городу. "Тебе бы отдохнуть", предложила я. "Нет". Соня выпрямилась и решительно вскочила на ноги. "Пойдём прогуляемся. Не хочу сидеть в перде, понимаешь?" "Понимаю". Четыре года с этими крокодилами, с постоянной борьбой за жизнь и невозможностью сбежать. Зачем она туда пошла? Почему не вернулась вместе с Пашей? С кресла надрывно заорал телефон. Соня подпрыгнула. Я метнулась и сбросила звонок. Ну, Влад, что за привычка таскать мобильный в заднем кармане джинсы? Два треснутых экрана ничему не научили. Теперь и вовсе выронил. «Это моего друга телефон», объяснила я. «У тебя есть друг?» – оживилась Соня. «М-м-м, друг? Или друг? А я-то думаю, что за пьяная фея залетала в твой холодильник?» «Ему двадцать лет», – осадила я ее. «И что?» – хмыкнула она. «А, ну да, теперь он для нас вроде как мелкий». Я смущенно пожала плечами. Соня хихикнула, кинулась к сумке и выудила плащ. «Что стоишь? Собирайся. Отвезем телефон ребенку». Небось плачет, думает, что потерял. Не удивлюсь, если он не заметил пропажи. Буркнула я и взглянула на часы. Стрелка под крышей декоративной избушки подбиралась к десяти. К тому же Влад сейчас на работе. Тем более, я так давно мечтала побывать в... Соня вопросительно посмотрела на меня. Где трудится наш молодой друг? В дизайнерской студии. Вот, я так давно мечтала побывать именно в дизайнерской студии. Соня решительно затянула пояс плаща и вышла из комнаты. Надо будет отвести пальто в клинику, отдать хозяйке. Сдалась я. Откуда сапожки, не скажу, донеслось из коридора. Они мне самой нравятся. А тебе, дай волю, всё имущество разбазаришь. Соня. Почему граница нам тогда открылась? Выпалила ей, почему-то ужасно боясь услышать ответ. Она появилась на пороге в одном сапоге. Второй Держала в руках. Помолчала и серьезно произнесла. «Я расскажу тебе. Потом. Все расскажу. Когда буду полностью свободна. Ладно?» В такси Соня прилипла к окну и рисовала что-то на стекле, расслабленно улыбаясь. Это было так привычно, так естественно. Неужели она пропадала из моей жизни на столько лет? Сейчас уже и не верится. Но чем ближе становилось многоэтажное офисное здание, тем сильнее меня охватывал страх надо признать я изменилась за эти годы особенно за последние Сони не было рядом она не знает А ведь столько всего произошло и у меня теперь есть Артём Влад Кира диафилмы по выходным ночные прогулки по торговым центрам секретные пароли на случай похищения в том числе инопланетянами То чего раньше и в помине не было А ещё спасение вестника секрет исхранителем и намерение стереть с лица земли гадов из нижнего потока, от которых у неё таинственное задание. Как ни крути, откровенный разговор светит нам не скоро. Расплатившись с таксистом, я повернулась к дверям и встала, как вкопанная. Соня молча подошла сзади, взяла меня за руку, знакомо сплела наши пальцы. Мне тоже страшно, сказала она тихо. Вписаться бы в свою новую жизнь Я крепче сжала её ладонь и потащила за собой к двери, без колебаний и тени сомнения. Многое меняется: люди, мнения, обстоятельства. Точно знаю одно: ей всегда найдётся место в моей жизни.